Но его перебила мадам Амарант. Вопреки моей рекомендации, твой друг всё ещё здесь, сказала она. На секунду 콜 испугался, что она говорит об Ароне, но затем повёл головой по сторонам и увидел сидящую на соседней койке Тамару. Она опустила книгу по анатомии, которую читала, и бросилась к нему. "Прости", сказал он.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 «Но я уверен, что мы что-нибудь придумаем», — предпринял жалкую попытку Колл. Тамара нахмурилась. «Скажи, что вместе мы найдем способ, как победить Алекса. Мы всегда их находим». Колл повторил эти слова, стараясь придать голосу уверенности, чтобы они прозвучали так, будто их произнес сам Аарон. Тамара подняла руку. «Нет. Нет, нет и еще раз нет».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 Кол поморщился и подумал о своем папе, который недавно на самом деле предложил им куда-нибудь уехать. Тамара поразительно хорошо его знала. Он не мог и дальше оттягивать признание. «Эммм», — сказал он, — «а Аарон у меня в голове». «Кол, не ври мне», — рассердилась Тамара. «Сейчас не время». «Я не вру и я не шучу», — торопливо зашептал Кол. «Когда Аарон умер на поле боя...»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 Он и недели не протянет. В течение нескольких томительных секунд она молча глядела на него, не мигая. Ты ему мог рассказать об этом коллу. Это было хорошо, что она обращалась к нему как к корону. Хорошо, но странно. Кол добровольно отдал Арону контроль над своим телом, но ему это не нравилось. Ладно, произнёс Арон губами Колла.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 Ежа ждут встретиться с тобой и с некоторыми твоими друзьями. Принято считать, что они весьма терпеливы, но оказалось, с умением ждать у них серьёзные проблемы. Пока она говорила, выражение лица члена ассамблеи всё сильнее мрачнело, но он не поддавался на провокацию. Мы сожалеем, сказал он. Но дело не терпит отлагательств. Алекс Страйк прислал нам свои требования, и они касаются вас обоих.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 Он о чём-то шептался с одним из членов ассамблеи, и Кол подошёл достаточно близко, чтобы уловить тему разговора. Они говорили об отце Джаспера, находящегося в данный момент в заключении в паноптикуме. Если Анастасию приговорили к пожизненному, то какое наказание назначили старшему До Винтеру? Кол постарался успокоить себя, что вряд ли очень серьёзное. Иначе Джаспер бы им рассказал.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 Полагаю, ты захочешь заслушать лист требований, ведь ты упомянута в нём персонально. Или ты предпочтёшь и дальше трепать языком? Кол под столом схватил Тамару за руку, прежде чем она запрыгнула на стол и врезала Грейфсу. Тот откашлялся, надел очки и зачитал: "Магам магистериума"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 Все крепости Константина Меддона должны поблекнуть на её фоне. Как только крепость будет готова, я её займу. Затем вы выполните следующие мои условия. Вы доставите мне Колла Маханта, Тамару Раджави и Джаспера де Винтера, но перед этим вы лишите их магии. А ещё забежите им рты, особенно Колу. Наконец, я хочу, чтобы вы прислали мне Кими Ураджави. хотя её не придётся уговаривать. Александр Страйк. Это смешно, вскочив и хлопнув ладонью по столу, возмутился мастер Тайска, как только Грейвс замолчал. Как он мог такое написать? Это что, записка обиженного ребёнка? Эти требования лишены здравого смысла. Он хочет, чтобы мы построили ему поместье, а потом доставили ему что?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 продолжил мистер Раджави. Это уже совсем не тот мальчик, каким я его помню. На нём была чудовищная мантия, и он явно получал удовольствие, повергая нас в ужас. Все его требования могут казаться абсурдными, но он обладает огромными силами и сознанием ребёнка одновременно, что, на мой взгляд, лишь усугубляет наше положение.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 И я прямо продолжил, игнорируя осуждающий стон Аарона в своей голове. Он предупредил меня кое о чём, о чём-то, что было отправлено в пустоту. Могу предположить ли, что Алекс привёл с собой элементалей хаоса, вроде того дракона? Грейвс это похоже не впечатлило. А ты можешь стать поглощённым хаосом. Что вырвалось у Колла?